Глава четвертая. Про то, как принцесса оказалась драконом. Лерина мама потихоньку расколдовывалась. Она уже не применяла свои страшные заклятия на улице, а только иногда дома. Другие ребята тоже на всякий случай для профилактики стали говорить дома волшебное слово. И не только дома, но и в садике. «Паша, пожалуйста, возьми у Никитки мою лопатку», – просила Даша Павла. Павел подходил к Никитке и вежливо просил: "А ну дай, пожалуйста, лопатку обратно, а то в глаз получишь. А ты, пожалуйста, не дерись, а то я папе расскажу". Обещал Никитка. Ха -ха -ха. "А я своему папке расскажу, так он твоему папе как даст. Мой папка, знаешь, какой сильный". Радостно отвечал Павел. Никитка тогда подумал и вспомнил что его папа тоже сильный и смелый. Один раз на Никитку бросилась собака, большая такая, как волк или даже тигр, а папа как ее прогонит. Подумаешь, собака. Мой папка всех во дворе прогнать может. Он когда выпьет, может одной ногой дверь «Кия» выбить и телевизор одной рукой поднять и в окошко выкинуть, похвастался Павел. «А что твой папа выпьет?» Спросила Даша. «Молоко?» Мама говорит, что от молока все сильные-сильные становятся, а если молоком умываться, то морщин не будет. Но Павел ничего не ответил, а просто отобрал у Никиты лопатку и принялся раскидывать песок. На самом деле, ему не нравилось, когда его папа становился таким сильным, что телевизор выбрасывал. Без телевизора скучный. «Чтобы стать сильным и смелым, надо выпить волшебный напиток, который феи готовят из нектара и звездных лучей», объяснила ребятам принцесса. «У феи много волшебных напитков для смелости, для красоты, для веселья, от перхоти еще. Только феи эти напитки прячут. Интересно посмотреть на человека, которому удалось раздобыть настоящий волшебный напиток». И все стали ждать когда Павла придут забирать из садика. Но за ним то совсем больная бабушка придет, то ужасно грустная мама. Но вот, наконец, пришел папа. Это было как раз в тот день, когда бабушка у Павла легла в больницу. Мама работала вечернюю смену, а принцесса решила открыть страшную тайну. «Только поклянитесь, что никому не скажете», попросила она, достряпав да куличек. «Клянемся, клянемся, клянемся», Пообещали ребята, рассевшись на бортике песочницы. «На самом деле я не принцесса. На самом деле я заколдованный дракон», грустно прошептала принцесса и пошевелила длинным зеленым хвостом. «Меня заколдовал злой волшебник. Не тот, который вымер, другой, его брат. Он украл у феи волшебный напиток, бросил в напиток драконьего яда, и незаметно подлил мне в лимонад. С тех пор по пятницам я становлюсь сильным драконом. Сегодня как раз такой день. «А ты не кусаешься?» — робко спросила Даша. Принцесса-дракон покачала головой. «Нет, я только целуюсь. Меня должно расколдовать поцелуй смелого и такого же сильного мужчины. Вот он, кстати, идет». Пашин папа громко хлопнул калиткой, бросил мусор окурок сигареты, шагнул к песочнице и потер глаза. Дракон болотного цвета с бантом на голове радостно двинулся ему навстречу, протягивая коротенькие передние лапы с длинными когтями. «Папа, это дракон!» На всякий случай крикнул Павел. «Заколдованный!» «Вы меня поцелуйте, пожалуйста, и я расколдуюсь!» Жалобно попросила бывшая принцесса хриплым голосом. Из пасти у нее вылетела искорка. Но Пашин папа робко остановился. «Папка, ты не бойся, он добрый!» подбодрил отца Павел. «Он все равно боится», сказала Никитка бывшей принцессе. «Давайте мы его, папа, подождем. Он зверей не боится. Он злую собаку прогнал, огромную, как слон». «Нет, нет, тогда я сама его поцелую» сказала принцесса-дракон и бросилась к папе. Папа, видимо, в этот день забыл выпить своего волшебного напитка для смелости. Он прыгнул через скамейку, запнулся о мусорку, упал и пополз к сирене, чтобы спрятаться. Но дракон, пару раз взмахнув крыльями, поймал его и звонко поцеловал в макушку. «Ура!» – закричали все, кроме папы. Принцесса опять стала сама собой – А вот папа превратился в дракона, такого маленького, размером с ящерицу. «Бяка какой!» – показала на него Викуся и схватила за хвост. Викуся хотела посадить дракона в карман, но там у нее уже жила мышка, а в другом кармане жила конфетка, а третий карман был очень маленький, и девочка отдала дракона Павлу. «Ну надо же!» – удивилась принцесса. «Оказывается, твой папа тоже заколдованный». Наверное, свой напиток для смелости он взял не у феи, а у злого волшебника. Тут пришла Пашина мама. Она никак не могла дождаться папу с сыном из садика и очень заволновалась. «Смотри, мама, это наш папка!» Павел показал маме дракончика. Мама сначала не поверила, повертела дракона туда-сюда, понюхала, а потом обрадовалась. «Очень хорошо!» – сказала она. Не сдать ли его в зоопарк? Будем ходить туда по воскресеньям, а то мне уже надоело, что он без конца пьет свое зелье и телевизоры выкидывает. Я с ним ни одного сериала до конца не могу досмотреть». «Немедленно превратите меня обратно!» заверешал дракончик папа тоненьким голосом. «Ну уж нет», сказал Павел. «Папы у многих мальчишек бывают, а дракон только у меня. Когда ты подрастешь, Я на тебе на войну полечу. Мы с тобой всех террористов победим. Мама с Павлом посадили папу в хозяйственную сумку и понесли домой. Если все же решите его расколдовать, то просто поцелуйте, крикнула им вслед принцесса, помахав рукой.